Глава двадцать пятая. Настя. Наши отношения с мамой не идеальны. Я это знала всегда. Но, лишившись их, я не чувствую облегчения. Мои одиночества и тоска только усиливаются. И ничего не помогает. Ни учёба, ни домашние дела, которые теперь, по сути, можно и не делать в таком количестве. Прошло несколько недель с того вечера, как мама ударила меня и уехала из дома заявив, что теперь будет жить с мужем, моя я... ей не нужна, раз не ценю то хорошее, что она для меня делает. Я даже не успела ей сказать, что произошло у нас с Егором. Была настолько ошарашена её словами и пощёчиной, что попросту стояла и смотрела, как она забрала сумку и вышла из квартиры, бросив напоследок, чтобы я забыла про неё. Поначалу я не верила, что мама всерьёз. Думала, ей надо остыть, что пройдут день-два, и она позвонит. Потом пыталась дозвониться сама, но каждый раз натыкалась на равнодушное «Живи сама, Настя». Моя надежда окончательно рассыпается, когда я встречаю тётю Катю в одном из торговых центров, куда меня буквально с силой вытащила Аля. «Лана счастлива», — уверенно заявила она тогда. а ты «Ты неблагодарный ребёнок, Настя. Она столько для тебя сделала». И неодобрительно посмотрела. «Другие на твоём месте мечтали бы о таком мужчине, как женя а ты нос воротишь. Ещё и мать опозорила. Неудивительно, что она не хочет тебя видеть». Мои попытки объяснить, что Лаврентьев вёл себя ужасно и приставал, тётя не услышала, резко отбрив что не надо придумывать то, чего нет. Это меня практически уничтожило. Мой мир окончательно рухнул. Ещё неделю я ходила в полной апатии, а потом вдруг получила перевод на карту. Обрадовалась дурочка. Решила, что это мама передумала. Но сколько я не звонила, ей так и не смогла поговорить. Чуть позже совершенно случайно выяснила, что перевод был от Егора. Поддавшись первому порыву, вернула их обратно. Благо номер его телефона на всякий случай у меня был а спустя десять минут получила сумму в два раза больше и сообщения. «Не дури. Это от матери». Сухо и по делу. Мне пришлось смириться. Работы у меня не было никакой. Обеспечивать себя я не могла. Учёба забирала слишком много времени, всё-таки первый курс. Это было крайне унизительно. Поэтому я попыталась сделать то, о чём говорил Егор. Продавать свои работы. Дело шло со скрипом, вникать в тонкости этой сферы было сложно. Я мало что понимала в бизнесе, в маркетинге, поэтому никто не покупал те игрушки, что я с удовольствием вязала. Если бы не Аля, наверное, я бы сошла с ума. Она и её брат были единственными, кто хоть как-то помогал мне не сдаться. И всё бы так и шло дальше, если бы мне не позвонили из агентства, в котором оформляли путёвку в дом отдыха ту самую, которую мне подарили на день рождения. Ехать желания нет, но я всё равно собираюсь. Глупо упрямиться и вставать в позу, деньги ведь заплачены, да и программа обучения там будет очень насыщенная, то, что надо сейчас. За эти дни я так привыкла жить одна, что уже даже не задумываюсь о том, что надо предупредить маму сообщить, когда выйду и когда вернусь. Но порой, когда эти мысли проскальзывают, Внутри появляется тянущее чувство потери. Пока еду на электричке, понимаю, что забыла взять аптечку, а живот начинает тянуть всё более ощутимо. Приходится на станции идти покупать обезболивающее. После таблетки становится немного легче, и я даже успеваю на автобус, который останавливается почти у самого дома отдыха. На заселение уходит немало времени. Таких же участников, как я, оказывается довольно много, Некоторые приехали компанией и сидят на диванчиках, обсуждают различные техники. Удивительная атмосфера уюта и доброжелательности. В номере раскладываю вещи и успеваю переодеться к ужину, на котором мы должны познакомиться с руководителем обучения. На телефоне пропущенный вызов от Али и от неё же пара сообщений. Всё. Увы, но никому другому в этой жизни я не нужна. Боль от понимания этого уже не такая острая, но по-прежнему всё ещё живёт во мне. Наверное, я всё-таки смирилась и просто живу, как получается, не надеясь вернуть то, что было. Поворачиваюсь, чтобы забрать сумочку с кресла, и вдруг чувствую резкую боль в правом боку. Охаю, изгибаюсь пополам, дышу как можно глубже, и постепенно неприятные ощущения становятся менее выраженными, но совсем не проходят. Проверяю таблетки, чтобы выпить ещё одну после еды. Во время ужина чувствую, что мне становится всё хуже. Настя ведь? Обращается ко мне соседка. Ага. Киваю, будучи неспособной на что-то большее. Ты в порядке? Такая бледная? Кажется, мне нехорошо. Шепчу, прижимая ладонь к боку, где у меня так сильно ноет. Так, нам нужно в медпункт решительно заявляет её подруга. «У меня нет сил даже сопротивляться. Меньше всего мне хочется доставлять неудобства и срывать приветственный ужин, но боль сводит с ума, и в итоге меня всё-таки отводят к медсестре. Та осматривает меня и делает неутешительный вывод. Надо везти в город». «Что? Нет, я просто таблетку выпью, и всё». Испуганно отказываюсь. Пытаюсь сесть ровно, держусь изо всех сил. Глупая, а если дело серьёзное? Да у меня просто бок болит немного. Наверное, месячные просто. А они должны быть? С большим трудом подсчитываю дни и понимаю, что нет, не должны. Ну, может, через неделю? Неуверенно отвечаю. Медсестра неодобрительно качает головой. Скорую вызовем и отвезут. Не волнуйся, деньги за путёвку вернут. да я просто «А можно мне маме позвонить?» «Конечно, звони. Мне так страшно, что руки трясутся. Звоню маме раз, другой, третий. В этот раз она даже трубку не берёт. Как будто вообще игнорирует. Пишу ей сообщение, но и оно не помогает. Что мне делать? Паника всё сильнее захлёстывает меня. Настя, может, кому-то другому сможешь позвонить? Кто ещё из родных есть?» Звоню Мишине, у него вообще телефон отключён. Что мне делать? Али звонить. Но она вроде уехала из города с братом и родителями к бабушке с дедушкой. Дёргать их? Они ведь и так столько для меня сделали. Окончательно отчаявшись, набираю номер Егора. Он отвечает почти сразу. «Настя, помоги мне, пожалуйста. Практически плачу». Помоги.